Глава 9. Шоколад. Я увидел Нику и впервые в жизни испытал странный какт-то лист чувств. Тревога, возмущение, удивление и возбуждение до кучи. Она выглядела очень круто в своей легкой короткой курточке и брюках в обтяжку, но на ногах у нее были милые ковбойские сапожки. Она словно ворвалась в московский метрополитен через портал из Техаса. Мне нравился Техас. Я бывал пару раз в Остине. Любил кантри и всю культуру безбашенного американского юга. Но в реалиях поздней российской осени Ника выглядела более чем легкомысленно. Хоть и привлекательно до ужаса. Что на тебе надето? Не выдержал я и выпалил вместо здрасти. Слишком нарядно для тебя, мой бомжеватый сосед. Не осталась она в долгу. Я никак не мог перескочить на юморной настрой и продолжал возмущаться. "Ника, это не смешно. Ты замёрзнешь. Бегом до остановки 5 минут". "Я закалённая", невозмутимо заявила она. "Ты идёшь или будешь стоять здесь и выяснять номер моей мамы, чтобы накапать, что я без шапки?" Она протянула мне руку, и я сжал её пальчики в ладони. Вроде бы жест был дружеский, Но я как будто завёлся от её прикосновений и близости. Эта девчонка всё время будоражила меня своими импульсивными, нелогичными поступками. Будь я в своём нормальном положении, то уже 100 раз бы её отругал за глупости, а может, и отшлёпал бы. Мечты, блин. Но пока все мышкины глупости были мне в оба благо, поэтому я молчал как подлый скунс. Насчёт одежды тоже пришлось заткнуться, хотя переживать я не перестал. Противный ветер с дождём хлестал по щекам, пока мы почти бежали на остановку. Я не знал этот район вообще, совершенно не ориентировался и доверял руки Нике Всецела. Она почти тащила меня за собой, не давая сбивать шаг. "Ты не мёрзнешь, потому что носишься галопом всё время?" спросил я, когда мы спрятались под козырёк остановки. "Бинго, малыш", усмехнулась Ника вытаскиваем мобильный и проверяю приложение. Автобус через минуту. Супер. Ты так и не сказала, куда мы едем. Увидишь. Автобус не подвёл и приехал очень скоро. Я не успел замёрзнуть после спринта из метро. Надеюсь, что и Ника тоже. Она пилькнула картой два раза, расплачиваясь за меня тоже. Это унизительно, ты знаешь? прищурился я. Расслабься и чувствуй себя симпатичным Альфонсом. А я буду твоей шальной императрицей. Ника сказала это достаточно громко, и пришла моя очередь краснеть, потому что слышали ближайшие пассажиры. Отчаянно смущаясь, я прятался за слишком громким смехом. Мышка сидела, а я нависал над ней, пытаясь тоже шутить смешно. Вряд ли у меня получалось. Рядом с Никой я чувствовал себя очень странно, как будто действительно был у неё на содержании. Даже работая курьером и в такси, я никогда не забывал, что у меня, блин, квартира в центре Москвы и домик на аренде в Пало-Альто. Я помнил, что моей консультации ждут в очереди по несколько месяцев очень важные управленцы. Но в этом автобусе я был просто Димой Войной, который не протестовал, когда девчонка платила за проезд. Меня не унижало это, не раздражало, потому что Ника Не собиралась меня обижать. Она все делала от чистого сердца. Не знаю, откуда у меня взялась эта уверенность. Я просто знал и кайфовал от ее благотворительности. Но все теплые чувства испарились. Едва мы вышли на ветер из теплого салона электробуса. Ника снова тащила меня за руку, и я подвывал, как бродячий пес. Собственно, почему как? Как? Её личным бродячим кобелем я и являлся. "Не ной война, будь мужиком", подбадривала меня Ника. "Не хочу мужиком. Я альфонс и тряпка", стонал я, шмыгая носом. Мышка смеялась. Наконец я сказал что-то забавное. Поспевая за Никой снова бегом, я согрелся и даже смог найти силы оглядеться. Она вела меня через небольшой парк куда-то в глубину аллеи. Очень скоро до меня дошло, что за строение маячит впереди. Конишня? Серьёзно? Да, просто ответила мышка. Ты всё ещё со мной? Она остановилась у ворот и забрала у меня руку, как будто лишила поддержки. Я должен был решить сам, без её, а безоружевывающего тепла в своей руке. Что я должен буду делать? Объезжать диких меринов, конечно, рискуя сломать шею или разбиться в кровь. Почти серьёзно заявила Ника, но тут же закатила глаза. Убирать стоило война. Что же ещё? 2 часа работы, 5.000 в кармане. Идёшь выгребать конское дерьмо не мечта всей жизни. Я хотел отказаться. Я бы обязательно отказался, если бы меня привёл сюда кто-то другой. Но мне казалось, что вляпаюсь в дерьмо я именно по брезговой грязной работе. Ника мне этого не простит. «Иду», – заявил я смело и отправился вслед за своей шальной императрицей. Вся моя жизнь напоминала гребаный Форт Боярд последнюю неделю. Это испытание я тоже пройду. Главное – не проблеваться от вони и не загадить до смерти любимые кроссовки. Денег даже на дерьмовую обувь у меня нет. «Дядя Толя, это Дима», – представила меня Ника, как только мы вошли в конюшенные помещения. Я протянул руку здоровому дядьке в сапогах по колено. Здравствуйте. Место Мишки больного, что ли, будет? уточнил Толя, крепко пожимая мне руку и не тратя время на нелепые церемонии приветствия. Да, поможет мне сегодня, подтвердила Ника. Хорошие новости. Мужская сила в этом деле надёжнее. Нарядишь его сама, Ник. Конечно. Пошли стажёр. Я поплёлся за Никой, очень надеясь, что она выдаст мне какой-нибудь защитный костюм. Почти не ошибся. Из огромного шкафа моя мышка достала форменную куртку, прорезиненные штаны и даже сапоги до колена. Шикарно. Спасибо огромное. Я наделся на муницию. "Сарказм?" приподняла бровь Ника. "Нет, серьёзно. Кроссовки останутся чистыми." "Это очень странная война", в очередной раз приговорила меня Ника. Натягивая штаны прямо на джинсы, я не постеснялся уточнить: "Чего странного? Не хочу пачкать обувь. Это нормально?" "Почему-то я так и думала. Ты в этих кроссовках будешь до смерти ходить, а потом ещё в завещании укажешь, что тебя в них в гроб положили. Тфу на тебя, мышиная ванга", не сдержался я. Но в чём-то она была права. За джинсы и кроссовки я бился бы с Маратом до крови. До чего же проницательная малявка. Мы встретились у входа в конюшню. Ника показала мне линию с загонами и кратко пояснила. Выгребаешь попачканную солому, застилаешь новой, ничего сложного. Да, постараюсь не обосраться. И жду этого от вас, ребята, добавил я, обращаясь к лошадкам. Ты ведь не боишься их? поинтересовалась Ника словно между прочим. Я бы никогда не признался ей, что боюсь. Но, слава богу, врать мне не пришлось. Не скажу, что любил лошадей, но пару раз катался и не испытывал страха. Диких побаиваюсь, решил я быть честным. Но на конезаводах вроде спокойные по большей части. Так и есть, согласилась мышка, посматривая на меня тем самым изучающим взглядом. Как чертовым рентгеном до печенок просветило. Ведьма, блин. Я скорее взялся за вилы и отправился работать. Вопреки ожиданиям, ничего ужасного в конюшне со мной не произошло. Стоило не были сильно загажены. Лошадки оказались мирными и не обращали на меня особого внимания. Не каждое стоило было занято. Не в каждом было дерьмо. Но пару раз мне пришлось вывезти постояльца из своего домика, чтобы убрать. Я не умер, очищая стояло. Кроме вил у меня в арсенале оказался очень удобный набор инструментов. Я даже не знал, как это всё называется, но уборка с ними оказалась делом весьма простым и быстрым. Ника за это время вымыла пол прохода и наполнила кормушки. Она как будто старалась не торопиться. Я следил за ней краем глаза и замечал странную суету, которой до этого у неё не было. Всегда спокойная и невозмутимая мышка. Сегодня нервничала. Очень скоро я понял почему. Когда очередь уборки дошла до крайнего загона, Ника подбежала ко мне и сказала: "Здесь я сама. Ты молодец". "Сама? Почему?" не понял я. "А почему ты оказался на улице без денег?" огрызнулась Ника. Я прикрыл глаза, но обижаться и не думал. Мышка и сама быстро стёлы и втянула когти. "Прости. Я просто не люблю лишних вопросов. Тогда просто расскажи, этот конь гадит золотом, и ты не хочешь делиться, сделал я попытку пошутить или угадать. Ника засмеялась и неожиданно нежно погладила меня по рабочей куртке. Ты очень хороший, Дим, и похоже, не отвяжешься. Даже не мечтай, подтвердил я её догадку. Напомни, больше никогда не брать тебя в моё секретное место. Конечно, Не вопрос. По секрету тебе и в дом меня не стоило приглашать. Это я уже поняла. Зашёл чайку попить, за одной переночевал, а потом и жить остался. Ника болтала, открывая загон. Ну привет, красавец мой. Привет, ответил я, как дурак, радуясь за красавца, но не понимая, зачем ещё раз здороваться. Мышка рассмеялась, и я понял ошибку. Здоровый, гнедой конь вышел из загона и сразу ткнул мордой Нику в плечо. Она обращалась к нему: "Проклятие. Вот так и чувствуешь себя ущербным по сравнению с конём", посетовала я вслух. "Мы старые друзья", объяснила Ника, поглаживая жеребца по морде. "Не ревнуй. Ты мне или ему?" уточнил я на всякий случай. "Обоим". Ника подмигнула, хитро мне улыбаясь. Как ты сегодня, шоки, ждал меня? Катал вчера всяких проституток, наверное. Знаю я тебя, любишь девочек. Мышка ворковала так сладко, что я реально почувствовал укол ревности. Дим, уберёшь ли мне? Ты вроде рвался, напомнила она мне. Я покивал и снова взялся за вилы. Стоило Никиного любимца оказалось чистым. Видимо, он сегодня делал дела на воле. Пожалуй, только за это я был ему благодарен. То, как он терся о мою мышку, не внушало других добрых чувств к Нине. «Дим, ты иди. Дядя Толи отдаст тебе деньги», — попыталась проводить меня мышка, продолжая миловаться с конем. «Я потеряюсь. Не найду дорогу», — соврал я бессовестно. «Лучше тебя подожду». «Я еще долго». «Ничего». Ника обернулась, наконец... Снова взглянула на меня и улыбнулась. На ее лице застыло умиротворение. Кажется, я впервые вижу абсолютно счастливого человека. «Ладно», – пожала плечами Ника. Я предупредила. «Постой с ним пока. Не хочу заводить. Его зовут Шоколад. Он очень добрый». Она оставила меня наедине с конем, которому я не очень нравился. Минут пять Ника где-то пропадала. Я делал попытки пообщаться с шоколадом, но он смотрел на меня как-то уж очень скептически. Как будто спрашивал: "Серьёзно? Как дела? Да я кончу, вак. Сору и бегаю. А душу мою может пастить только та красотка, на которую ты пускаешь слюни". Вздохнув, я просто стоял рядом с шоколадом, надеясь, что этот странный диалог останется между нами. Диалог Придуманную реплику коня я натягиваю до диалога с ним же. Боже, Дима, тебе бы в отпуск. И самое печальное, что я сейчас и так в отпуске. Наверное, нужно завязывать с Москвой и возвращаться в Кали. В тепле мой мозг блокирует шизоидальные вспышки. Наш мучительный тет-а-тет -тет прервал дядя Толя. Он прошелся по коридору, заглянул везде и удовлетворенно кивнул. «Неплохо, новобранец. Заглядывай к нам». Он вручил мне пятерку, которую я быстро убрал в карман и кивнул. «Спасибо. Буду иметь в виду». Я Урал, конечно. Мне не понравилось грести вонючую солому, не понравились чужие сапоги и нестиранная куртка. Это было не совсем противно, но вечером я приду и буду умолять девчонок разрешить мне воспользоваться стиральной машинкой. Заведу стирку и остаток вечера буду отмокать в ванне. А завтра пропущу утреннюю смену в такси и на доставке, потому что мои джинсы будут сохнуть сто лет. Как минимум до обеда. Нет, даже за такую достойную оплату я не готов сюда вернуться. А Ника покататься решила? Спросил дядя Толя и сразу сам себе ответил. Конечно, чего я. Как будто она сюда ради меня и уборки приезжает любит тебя за сранца. Я почему-то опять подумала себе, эгоистично и наивно. Но конь ух потряпал по гриве жеребца. Хороший мальчик Шоко, хороший. И снова я почувствовал себя чужим на этом празднике жизни, но посмаковать отчаяние не успел, потому что Ника вернулась. Я с трудом удержался на ногах. Она выглядела потрясающе. Ей шла куцей курточка, но в жакейском утеплённом сюртуке, но в жакейском утеплённом сюртуке с вышивкой на кармане, она смотрелась невероятно. Потеряв дар речи, я отступил, давая ей пространство, чтобы заняться конём. Она сама справилась с седлом и амуницией. Толя стоял рядом и смотрел вместе со мной за Никой. Шоколад тоже замер. Но в отличие от меня, ему это остолбенение очень шло и не превращало в дебила какого-то. Закончив с подготовкой, Ника взяла коня под узды и повела из конюшни. "Можешь посмотреть?" разрешил мне дядя Толя. "Они всегда устраивают шоу". Я прошёлся с Никой и остановился за ограждением. Толя не соврал. Ника пустила коня рысью по кругу. Она командовала А он подчинялся. Мышка прикармливала гнедово-морковкой между командами. Он слушался и кроме угощения тянулся за лаской. Ника гладила его по морде и шее. А когда она его оседлала, я понял, что попал. Невозможно было не восхищаться ее осанкой и счастливой улыбкой. Ника смотрелась на коне как амазонка. Она была статной и сильной. Меня сшибало с ног ее уверенностью и совершенством. Я держался за прутья ограды, боясь моргнуть лишний раз, чтобы не пропустить ни секунды представления. Мышка пускала шоколада голопом и рысью. Он перепрыгивал барьеры и горцевал по команде. Однажды Марик таскал меня в президентский полуклуб на игру. Так вот, там вообще не то. Вся красота была здесь». Когда хрупкая девочка любовью и мастерством управляет здоровым конём, лучшее шоу, что когда-либо видел. Я не заметил, как пролетело время и был готов подождать ещё. Ник спешилась и вела шоколада обратно, держа по узды. Ты мало покаталась, проговорил я, когда она подошла ко мне. Ник ответила мне уже в конюшне. Её голос был невероятно печальным. У меня нет денег на долгие занятия с ним. Я занимаю сейчас с большой скидкой, потому что работаю тут. Понятно, буркнул я, чувствуя себя придурком. Надо же было разбередить её боль. Надо переодеться и ехать домой, скомандовала Ника. Она завела коня и долго с ним прощалась. Я пошёл в раздевалку, уговаривая себя не мешать им и не ревновать к животному. Переодевшись, Я решил подождать Нику на улице. Она вышла в своей обычной курточке, молча прошла мимо меня. Я поплёлся следом. Теперь мы шли не очень быстро. Мышка как будто не хотела так скоро покидать конюшню и парк. Но автобус приехал почти сразу, и мы зашли в тёплый салон. Рассеянная Ника сразу села к окну. Я заплатил дважды за проезд и занял место рядом с ней. Вот, возьми. Спасибо, что подкинула подработку. Я вручил ей заработанную пятёрку. Губы мышки дёрнулись в мгновенной улыбке. Она забрала деньги и ничего мне не сказала. Зато у метро меня ждал очередной мышиный сюрприз. Поезжая один, я хочу прогуляться, заявила Ник.